Глава 38. Полина. Пятница. Познакомьтесь, это Руслана, наша гостья. Знакомлю детей вечером с новым домочадцем. Мои обнюхивают новенькую. Вроде принимают. Улыбаюсь самодовольно. Кыш, поиграйте. Скоро на ужин позову. Убегают галопом. За ужином происходит что-то странное. Дети отказываются от рыбных котлеток и любимой пюрешки. «Аврора, в чем дело?» — интересуюсь у няни. Руслана украла на кухне конфеты, дети наелись сладостей. «Кто разрешил?» — ругаю Марию с Маей. Показывают пальцем на Руську. Та радостно лопочет, делится впечатлениями, не слушает, в чем ее обвиняют новые подруги. Вася не отрывает глаз от планшета, его, как обычно, не интересуют мелочи жизни. Весь вечер дети носятся по дому, мешают Василию работать. Он злится, но молчит, пометуя о разбитом мониторе. «Боженька, дай сил!» — молю небеса. Впервые осознаю, что легко совсем не будет, даже наоборот. Изначально я думала, что девочки одного возраста быстро сойдутся, найдут общие интересы, нащупают точки соприкосновения. Но пока мои мечты не сбылись. Выходные. Наутро гляжу с тревогой в окно, на душе неспокойно. Август, первая непогода, морось, холодно. Детей из дома не выставишь, как мечтает Вася. Пронзительные вопли разрывают привычную обстановку, царящую в доме. «Полина, как я, по-твоему, должен работать?» – цедит зло Вася. Хлопаю невинно глазками. — Потерпи, дорогой, все образуется. Она же ребенок. — Волчонок она! С неизвестными генами! — цедит зло. В который раз убеждаюсь, как сильно Вася не любит посторонних. — Ты нас любишь только за то, что мы воронцовы, нежно прикасаясь к его груди. Не говори глупости, ты Николаева, а я все равно тебя люблю. Или благодарен за спасение собственной шкурки. Целую его в шею, чтобы сгладить обидную шутку лаской. Сама жму на больную мозоль. В нашей семье эта шутка прямо царила над всеми шутками. Егор, отец Васи, спас Ясю, маму. А я спасла Васю, когда он тонул. Когда кто-то из членов семьи зол на Васятку, надо заметить, он умеет выбешивать своим упрямством, то обязательно напоминает ему о том, что я его выловила в море. Понимаю, у мужа важный проект, он злится на помехи справа и слева, но почему он не хочет занять мою шкуру? Тогда бы понял, что я сейчас сама не своя, вся на нервах. Проблема на проблеме. Сначала Руся заболела тяжело ветрянкой, и я жутко психовала, что не могу ухаживать за ней. Затем долго не согласовывали заявление на гостевой визит девочки. То документы терялись, то комиссия приехала на проверку жилищных условий не по тому адресу, На ровном месте возникали непредвиденные сложности. Будто кто-то мешал нам. Тяжело вздыхаю. Наконец-то все позади. Так теперь Вася треплет нервы, а еще мама и Виталина. Мама Марина звонит ежедневно утром и вечером, рыдает в трубку. «Полиночка!» Я отдала документы на оформление шенгена. Уезжаю жить в Мадрид. Куда? Поселюсь рядом с доченькой Виталиной. Буду подглядывать за ней каждый день. Следовать по пятам. Мама! У тебя сыновья, Петя, Лешенька. Забыла? Ты зачем взяла детей из дома? Одному двенадцать, второму четыре. Ты же не кукушка взять и бросить их. А как папа? Он с горя умрет без тебя. от тройняшки? А я?» Мама рыдает, бросает трубку. И так по бесконечному кругу каждый день. А Виталина, грёбаная Изабелла, мать ее Гарсия, не отвечает на электронные письма ровно три недели. Будто меня нет. Взяла и стерла меня ластиком из своей жизни. Снова обвиняет в своих бедах Да, я рвусь на части между ней и мужем. С ума схожу, гадая, как она там, что стряслось, почему не выходит на связь. Хватаюсь за голову, нервы расшатаны на пределе. Только дети и работа держат на плаву. А Вася, любимый муж, истерит, как маленькая девочка, вместо того, чтобы поддержать меня. Конечно, я не дура, все понимаю». Слишком хорошо изучила породу Воронцовых. Василий в бешенстве и вымещает на мне зло. До последнего надеялся, что Вита отдаст дурацкую дорогостоящую игру. А вышла, как вышло. И он зол на меня, что я не дала ему надавить на мою сестру, чтобы выбить из нее признание. «Мамуля, тебе плохо». «Не боешь, Интересуется сынок. «Почему ты так решил?» Приглаживаю пальцами русые вихры. «Ты не светишься». «Сыночек любимый!» Прижимаю к себе ребенка. «Только Мишутка поддерживает меня. Лнет ко мне, заботится. Чашку с молоком приносит по вечерам. Чувствует мое настроение». Мой маленький синеглазый медвежонок. С утра прохаживаюсь по дому. Везде царит хаос. В детских, в зале, в столовой, в гостиной. Хаос принесла с собой Русенька. Тяжело вздыхаю, пытаясь отодрать пластилин от стола из дорогого эбенового дерева. «К черту!» – бросаю гиблое дело – «Проще купить новый. Надо выбрать в интернете». Осматриваюсь, в доме все перевернуто с ног на голову. И кажется, что никогда уже не будет порядка. Вчера я отпустила прислугу до сегодняшнего вечера. Хотела, чтобы мы побыли одни. Погорячилась. Надо срочно всех возвращать. «Не справимся мы с Васей с четырьмя детьми». Тем более, что он умыл руки. На три недели гостевого визита Алешкиной я взяла работу на дом. Все распланировала. Майя и Миша в понедельник пойдут в детский сад. Маша проведет неделю дома с Русланой, чтобы девчушке было проще адаптироваться.